Одиннадцатый сеанс. «Вы ничего не говорите?» «Это неудивительно. Наломала я дров на этот раз?» «Нет, в самом деле неплохо. Кое-что вы сделали совершенно правильно, сами того не замечая. А вы снова весьма достойно отреагировали на страшное унижение и откровенно поговорили с мамой. Это очень важно, это шаг вперед. Да? Жаль только, что потом я вернулась домой и обманула прекрасного парня, сказав, что влюблена в него». Должен признаться, тут вы сделали мне подсечку. Так могла поступить Барбара, ведь это своего рода косвенная месть. Нечестная игра, но вам полезно иногда проявлять агрессию. Надо будет только скорректировать направление удара. Думаю, наслаждение реваншем, вкус победы это новые для вас ощущения только помогут вам, говорит он с довольным видом. Может он решил заключить парик с коллегами? На этой неделе я ставлю 10 к 1, что я останется с адвокатом и... Пятьдесят к одному на то, что она будет с тем парнем. Ставки принимаются. Мне вот что хочется узнать. Мужчина снова изменил вам и сделал это так грубо, так пошло, что это должно было вызвать у вас отвращение и, возможно, привести к окончательному разрыву отношений. Что? Только будьте со мной откровенны. Вы знаете, на этот раз я почувствовала очень сильное мерзение, сильнее, чем раньше, хоть и старалась этого не показать. После того, как я увидела его со спущенными штанами, сама мысль о том, что он приблизится ко мне, показалась невыносимой. Хорошо. Это существенный шаг вперед и возвращение чувства собственного достоинства. Естественно, вы вольны поступать так, как считаете нужным. Но не забывайте думать прежде всего о собственном благе. Я представляю себе, что мы на ринге. Доктор Фолли, взмахивая полотенцем, говорит, «Ничего, ничего, держись, Кьяра, бей ему в челюсть». «В челюсть, Кьяра!» «Кьяра? Все в порядке?» «Да, все хорошо. Я вспомнила про свой роман с одним типом, и тут был одержим азартными играми». «Игрок, значит. Фули удобно усаживается в кресле. Сейчас достанет попкорн. Заядлый. Вы познакомились с пиццерией, куда заскочили с Барбарой и ее подругой. Это был один из тех злополучных походов втроем, которые, как правило, ничем хорошим не заканчиваются». В общем, девушки старательно добивались внимания двух парней, сидевших за соседним столиком, а я сосредоточенно пилила резиновую пиццу. Хозяин пиццерии, сорокалетний здоровяк, подошел к нашему столику, чтобы устроить небольшой спектакль. Ну, знаете, такие театральные сцены, типа «А где же ваши женихи? Как? Нет?» Ни за что бы не поверил, что такие красотки и без кавалеров. Он спел в нашу честь песню под гитару. Фолли улыбнулся. Явный аферист, но по-своему симпатичный. Из тех, кто не прочь поводить людей за нос и развесить у них на ушах лапшу. В итоге он таки прикупил две пиццерии, табачный киосок и феррари. Интересный тип. Он принялся петь, опустившись рядом со мной на колено. Эти дурочки толкали друг друга и говорили, ты его зацепила. Ммм, ты его зацепила. И я чувствовала себя польщенной. Да он просто жалкий комедиант, смеется Фолли. Доктор, вы меня удивляете. Вы же знаете, что я коллекционирую редкие экземпляры. Но вернемся к нашей истории. Этот тип Антонио тут же просил у меня номер телефона и не приминул похвастаться своим. Последняя модель Nokia. Он называл ее Nokia, которая еще не появилась в Италии. Метил точно в цель. Вот именно. Он считал само собой разумеющимся, что я соглашусь встречаться с ним. На следующий день он позвонил, пригласил на ужин и заехал за мной на Феррари. Не буду рассказывать, как мы стояли на светофоре, а он газовал, подмигивая пассажирам других авто. Ужинали мы в его ресторане, романтикой не пахло, потому что официанты, которые нас обслуживали, изо всех сил старались сохранить серьезность, а он по привычке следил за всеми столиками, подгонял официантов, а пару раз вставал сам, чтобы принести клиентам счет. В тот же вечер он подарил мне сотовый телефон. Никаких отказов слышать не хотел, и я должна была принять подарок и точка. Чуть позже состоялась наша официальная помолвка, и я сказала себе, что есть вещи и похуже, чем такой подарок. У Антонио был друг, очень своеобразный тип, толстый, лысый, молчаливый, ходил за ним словно тень. Вероятно, это должно было меня насторожить, но я никогда не встречалась с владельцем пиццерии, поэтому наивно полагала, что руководство этим заведениями требует круглосуточного решения разных вопросов. Разговаривали они всегда очень тихо и частенько передавали друг другу деньги. Я считала, что это типа администратор. Антонио был очень предприимчивый, у него всегда находились какие-то дела, прогулка на катере с друзьями, выходные в горах. Мы никогда не оставались одни. Вокруг всегда было минимум человек десять. Представляете, у него дома был плазменный телевизор размером во всю стену и диван, на котором свободно могли разместиться два десятка гостей. Как-то раз он попросил меня одолжить ему 250 евро, потому что у него украли банковскую карту. Я дала деньги... Но дни шли, а возвращать долг он не собирался. Ситуация была достаточно щекотливой. Он тратил деньги направо и налево, и требовать с него долг могло показаться с моей стороны скупердейством. Правда, он гонял на Феррари, а я ездила на велосипеде и работала в колл-центре. Через пару недель он снова попросил денег, и я снова, страшно смущаясь, дала, полагая, что потом он вернет всю сумму сразу. Только на третий раз я осмелилась сказать ему, что денег у меня больше нет, и что я надеюсь получить с него долг, так как буквально осталось без средств к существованию. И как он это воспринял? «М -м -м, разрази меня гром. Ругался почем зря. Сказал, что я жадная, мелочная, что мне должно быть стыдно и так далее. Достал пачку купюр и бросил мне в лицо. Мне стало так обидно, что я заплакала. А что с деньгами? Он извинился. Я сказала, что мне очень стыдно, а он сказал, что хотел бы еще какое-то время попользоваться моими деньгами, пока у него что-то там не разблокируется. За два месяца отдала ему в общей сложности три евро. Кьяра! Надеюсь, вы ничего не подписывали? По правде говоря, чуть было не подписала. Он хотел сделать меня одним из учредителей нового проекта, который, по его словам, будет иметь огромный успех. Мегамойка и автозаправка со стриптизершами. Я могла бы стать управляющей, если бы согласилась заложить бабушкин дом. Неужели вы... Нет... Карабинеры нагрянули как раз в разгар финала Лиги Чемпионов, когда Милан разгромил Ювентус со счетом 3-2. Голоса штрафного забил Шевченко. Я испытывала жалость. Кажется, теперь я понимаю, почему сразу его не бросила. Потому что он напоминал вам отца? Я поражена, доктор Фолли. Вы делаете огромные успехи. Спасибо, вы очень любезны. Выходя после сеанса, оглядываюсь по сторонам. Боюсь, за мной следят. После телефонного разговора с Барбарой я с минуты на минуту жду публичного наказания, оскорбительного и садистского, типа вывешенный в фейсбук моей фотки в пятнадцатилетнем возрасте с грудью четвертого размера и подписью «Не знакомьте ваших парней с этой женщиной». В последнее время мне частенько встречается синий фиат пункта. Возможно, это просто совпадение, но поскольку поток звонков и смс от Андрея не прекращается, у меня закрадывается подозрение, что без него не обошлось. Кажется, все в порядке. Но тут консьерж за моей спиной во всю горло затягивает. В него влюбилась, а ты зря. Еще немного, и меня хватит инфаркт. Не оборачиваясь, выбегаю из подъезда на улицу. Иду в студию к Паула. В последнее время я часто не убываю. Времени свободного навалом. Сложно смириться с мыслью, что я больше не работаю у Андрея. Откровенно говоря, я даже еще не написала заявление об уходе. Просто взяла две недели отпуска. Знаю, что это называется «сидеть между двух стульев», и что доктор Фули не одобрил бы. Но нужно как-то преодолеть разочарование. По опыту знаю, что куда более сложные ситуации со временем теряют трагический ореол. Вероятно, это происходит потому, что из памяти стираются наиболее унизительные подробности. Теперь сцена в офисе мне представляется иначе. Перед глазами встает Андрея, та девушка, стоя перед ним на коленях, пришивает к его брюкам пуговицу. Я так и слышу, как Андрея говорит Интересно, что скажет, если увидит нас в таком виде. Ой, Кьяра, ой, это совсем не то, что ты думаешь. Да, доктор Фолли. Я знаю, что это называется отрицанием. Знаю. В студии у Паула сидит Катерина. Паула старается вести себя, как подобает внимательному жениху, но выражение его лица идет вразрез с благими намерениями и результат, как говорится, не синхронизирован. Так что в итоге именно Катерина передвигает тяжелое оборудование, регулирует кондиционеры и напоминает Павлу, что он должен выпить свои таблетки. Спрашиваю, кого мы ждем, он отвечает, что это сюрприз. Расставляя пузырьки и баночки, мое воображение рисует, что вот-вот сюда войдет Эштон Катчер, и в этот момент на пороге появляется Барбара. Вся жизнь проносится у меня перед глазами. Над верхней губой выступают капельки пота и выдают тот слепой ужас, который я ощущаю каждой клеточкой своего тела. Барбара заходит. Улыбка у нее ледяная, я бы даже сказала, дьявольская. И странные огоньки в глазах. «Привет», — лепечу я, — «какими судьбами?» Нужны фотографии. Мой агент попросил принести новые для рекламы, говорит она со смешанным чувством удовлетворения и презрения, глядя мне прямо в глаза, чего поджилки у меня трясутся. Прям дон Корлеоне, готовый поцеловать оступившегося юнца. Хорошо, отвечаю я с минимальным воодушевлением, предусмотренным в подобных ситуациях. Паула рассыпается в витиеватых комплиментах, будто к нему пожаловала Наоми Кэмпбелл. Барбара обрывает его, садится в кресло, закрывает глаза и зловеще шепчет. «Ну, давай посмотрим, на что ты способна». Руки у меня дрожат и так сильно, что она, пожалуй, может подать иск против меня за размазанный контур губ. Начинаю наносить тонкий слой тонального крема губкой. Глаза у Барбары закрыты, но ненависть из нее так и хлещет. «Думаешь, ты тут самая хитрая, да?» — спрашивает Барбара, внезапно открыв глаза. «Нет. От неожиданности я отступаю назад. Строишь из себя Белоснежку и думаешь, что тебе все можно?» «Я? Белоснежку?» — растерянно переспрашивая, стараясь ни в коем случае не проявлять иронию или сарказму, не провоцировать ее. «Ты со своей напускной скромностью всегда, даже в детстве добивалась своего». Но я-то думала, что ты не будешь обманывать подруг. Особенно тех, кто помог тебе стать человеком, преодолеть комплекс неполноценности и хроническую неуверенность в себе. Но не перебивай, когда я говорю. Холодно обрывает Барбара. Оказалось, я пригрела на груди змею. А я-то старалась быть рядом с тобой, ведь у тебя никогда не было ни друзей, ни подруг. Но теперь это понятно. Ты всегда мне завидовала, всегда хотела быть мною. Ты со своими огромными сиськами с этой нелепой прической. Сначала я не верила, но теперь мне все ясно. Это ты растрезвонила вокруг, что я подправила себе скулы и купила диплом. Кто же еще? Я была слепа, потому что доверяла тебе, но теперь я вижу, какая ты коварная. Стою и не могу пошевелиться. Так меня потряс этот абсурд. Барбара, ты не всерьез это говоришь, правда? Не всерьез. Ты всегда хотела того, чего была лишена. Заботливый отец, деньги... Красота, маленькая грудь, поклонники, друзья, карьера. Ты всегда старалась подражать мне. Скажу правду, ты вызывала у меня прилив нежности. Всегда одна, всегда такая растерянная. Я брала тебя с собой, чтобы ты немного развеялась. Ты вечная неудачница. Природа и так тебя обделила. А ты сосала мою кровь и все это время плела за моей спиной интриги, пока окончательно не добила меня. Барбара, ты вообще понимаешь, что говоришь? Твое обвинение — полная нелепость, но... Кроме того, они достаточно серьезны. Я разоблачила тебя, Кьяра, но теперь я хочу, чтобы ты заплатила за все сполна. Ты не могла пережить, что Рикардо влюблен в меня и стала рассказывать ему всякий бред, лишь бы он меня бросил. Тебе это удалось. Ну так наслаждайся этой ничтожной победой, потому что это последнее, что ты от меня получишь, дарю. А теперь заканчивай свое дело да поживее, у меня много работы. Нет, Барбара, успокойся. Прекрати. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Мы с тобой всегда дружили, и у меня в мыслях не было тебя обидеть. У Рикардо своя голова на плечах, он сам выбирает. Откуда мне знать, может, ты для него слишком хороша? Об этом ты не подумала? Естественно. Я для него слишком хороша. Но если бы ты не приложила руку, он бы от меня так просто не отделался. Входит Паула. Посмотреть, как у нас идут дела. Давай, Кер, поторопись. Вам бы только языками болтать. «Знаю, знаю, вам всегда есть что рассказать друг другу, но у меня так куча дел», — сухо говорит Паула, скрестив руки на груди. «Я сказала ей все», — говорит Барбара, уничтожая меня смертоносным взглядом. Она встает и идет на съемочную площадку. Я не могу вымолвить ни слова, щеки горят, чувствую ужасное смущение. Понимаю, что все это несправедливо, но вместе с тем нет дыма без огня. Дома жду Рикарду, чтобы поговорить с ним, но он возвращается раздосадованный. Там за дверью еще один букет. Этот женатый мерзавец никак не может оставить тебя в покое. Но я говорил тебе, что так оно и будет. Ты проспорила мне пиццу. Если бы он знал, как давно он ее выиграл. Сама не пойму, почему он так настойчив, бессовестно вруя. Это и ежу понятно. Ты уводилась и ускользаешь от него. Вот он и старается за всех сил, чтобы тебя вернуть. Ты уже сказала ему она нас с тобой, правда? Ну, конечно. Снова вру я. Тогда до него в итоге дойдет. Стоит дать отпор этим наглецам, они ослабевают хватку. В конце концов, они просто трусы. Но трусость — это как раз мой случай. Кстати, Барбара хочет меня убить, потому что ты ее бросил. По-моему, она из тех, кто считает, что все ей должны, и что цель оправдывает средства. Ты знала, что она пишет левой рукой и думает, что это круто? Да, она стала левшей после того, как узнала, что Джулия Робертс и Том Круз левши. Что же мне делать? Может, ты с ней поговоришь, а? Она уверена, что это я во всем виноват, а ты безвольный болван, делаешь то, что тебе укажут. Она считает меня хищницей, думает, это я тебя соблазнила и заставила ее бросить. Хм, Женщины всегда так думают. Они думают, что виновата соперница. Я не правы, потому что прекрасно знают, как соблазнить мужчину. Вы заставляете нас поверить в то, что мы охотники, хотя на самом деле выбираете вы с самого начала потом я тебе уже говорил, она взяла инициативу в свои руки, я только шел у нее на поводу. Что ты хочешь этим сказать? Что я всегда мечтала тебя заполучить, но ждала, пока ты увлечешься Барбарой? Слишком сложно. Вот именно. Как раз так вы и рассуждаете. Я тебе стал интересен только тогда, когда стал встречаться с твоей подругой. Раньше ты меня и взглядом не удостаивал. Так что в этом Барбара права. Ты увела меня у нее с подноса, тем самым отомстив ей за годы унижений говорит он с довольным видом, открывая банку Кока-Колы. Хотя, думаю, что у тебя давно были ко мне какие-то чувства, но ты сама этого не осознавала. По лицу Рикардо расползается самодовольная улыбка. Хм, какое самомнение! А тебе не кажется, что ты себя переоцениваешь? Почему, интересно знать, ты считаешь себя таким неотразимым? Да потому что за меня борются прекраснейшие женщин. Это великолепно, это поднимает мою самооценку. Прошу вас, продолжайте в том же духе, смеется он. Бросаю в него полотенце, но он отклоняется, и полотенце пролетает мимо. Рикардо встает, подходит ко мне и берет за талию. А может, ей просто удобно думать, что ты виноват? Просто ей нужен был повод, чтобы поссориться с тобой, ведь в глубине души она всегда тебе завидовала. Мне? Чему же здесь завидовать? Разве у меня есть что-то, чему она может позавидовать? О, конечно, есть. И она это знает. Шепчет мне на ухо Рикардо, покрывая поцелуями мою шею и уши. Ты красивая, умная, ироничная, добрая, веселая, у тебя шелковистая кожа, ты пахнешь ванилью и... чертовски сексапильно. Он проводит по моей руке кончиками пальцев. Думаю, ты просто ведьма, потому что я от тебя без ума. Не иначе ты меня околдовала, — бормочет он, нежно целуя меня в губы. Чувствую, как сильно колотится мое сердце. И его. Дыхание становится тяжелым, а пальцы забираются мне под блузку и мягко скользят по спине. Его щетина покалывает мою щеку, от его запаха голова становится легкой. Ноги слабеют, а по телу пробегает дрожь. Прислоняюсь к стене. Надеюсь, он поймет, что дальше заходить я не намерена. Вот уже почти недели, как мы решили быть вместе, а я не позволяю ничего, кроме невинных ласк и поцелуев. В журналах для тинейджеров это называется петтинг. Меня тошнит от секса и его производных. Щедрое обещание во время прелюдии, полное равнодушие после. Слишком долго я позволяла пользоваться собой. Все в порядке, Кьяра? Всякий раз, когда я тебя обнимаю, мне кажется, ты хочешь отстраниться. Если бы я не был тонким знатоком женской натуры, я бы мог подумать, что тебе это неприятно, но... Думаю, это не так. Извини, Рикардо. Просто сейчас я чувствую себя неважно, и я очень устала. Все эти события... Увольнение, ссора с Барбарой, царина перемены. Мне кажется, я попала в другое измерение. «Я тебя понимаю», — кротко говорит Рикардо, целуя меня в лоб и закуривая. «Увольнение — это лучшее, что ты сделала. Я ведь советовал тебе уволиться сразу после той истории в Портофину. Но я знаю, что ты человек ответственный и не хотела подставлять своего бывшего. Хотя, по-моему, этот козел не заслуживает никакого снисхождения». «Ну да, нужно было время, чтобы передать все дела новой сотруднице». Плету очередной ложь во спасении, и тут на пороге кухни появляется Сара. «Это ты сказала маме, что Лоренцо меня бросил?» Вот еще одна любительница все переиначить на свой лад. «Ты забыла, это ты бросила Лоренцо?» «В первый раз, да, это была проверка, но окончательно бросил меня он. Я ничего не говорила маме. Тогда почему она позвонила и сказала, что хочет прийти к нам на ужин?» И из-за этого ты заключаешь, что она все знает про тебя и Лоренцо? Иначе бы она не пришла. Она чувствует запах драмы и хочет удостовериться. А может, она просто хочет поужинать вместе с нами. Значит, ты ей звонила. Тебе совершенно нельзя доверять. И выходит. Увы, никто мне больше не доверяет. Я сегодня иду играть с ребятами. Придешь послушать? Мне было бы приятно. Нет, Рикардо, я сегодня не могу. А чем ты занята? Ни работы, ни друзей, ни родственников, смеется он. Боже, он в чем-то прав. Ужасная перспектива. Да, вот именно. Я хочу остаться дома и подумать о будущем. Рикардо уходит, а я бросаюсь читать записку, прицепленную к букету. Я понял, что не могу без тебя. У меня никогда не было такой, как ты. Ты моя единственная. Как же одной единственной не было никогда. Только группами, как минимум по пять. Засовываю цветы в ту же вазу, где стоят прежние, и даже не меняю воду. Подхожу к окну и снова замечаю припаркованный на углу синий пунто. Если это частный детектив, то сыщик из него совершенно никудышный. Снова звонит мой мобильный, это Андреа. Алло. Пытаюсь говорить нейтральным тоном, но эмоции трудно скрыть. Кьяра. Доносится его далекий, взволнованный голос. «Кьяра, шири!» Рыдание прерывает его слова. «Кьяра, любимая, я так скучаю. Я больше не могу». «Я не знаю, что сказать. Он плачет, как ребенок. Противный, капризный, но все-таки ребенок». «Андрея, пожалуйста, хватит!» «Нет, не говори со мной так, не бросай меня. Я сделал глупость, это правда, я не хотел. Я бы что угодно отдал, лишь бы тебя вернуть. Пойми, она для меня ничего не значит. Это была минутная слабость». Андрей, ты должен признать, что у тебя проблема. Мне не нужен мужчина, который расстегивает шеринку, едва заведя в женщину. Ты права, Кьяра, это болезнь. Если хочешь, я пойду лечиться, но прошу, не уходи. Умоляю. И он снова рыдает. Его слезы раздирают мне душу. Андрей, перестань. Успокойся. Кьяра, я люблю тебя. Мне никто не нужен, только ты. Ради тебя я подал на развод, ты же знаешь. Нет, не ради меня. «Развестись хочет твоя жена, потому что ты постоянно ей изменяешь». «Кьяра, я не смогу жить без тебя, мне конец. Я должен тебя увидеть. Умоляю, хотя бы один раз, только один». «Андреа, я сейчас не одна. Решаю бросить гранату». И тишина. «Кто он?» «Холодно интересуется Андрея. Неважно». «Скажи, кто он, я хочу знать». Перед напором адвокатской речи никто не может устоять. Ты его не знаешь. Я хочу знать имя. Чувствую, как он пошатнулся. Я утекаю сквозь пальцы, как песок, и он ничем не может меня удержать. Это придает мне силы. Все, Андреа, хватит. Прекратим этот разговор. Нам больше нечего друг другу сказать. Я сама себе удивляюсь. Даже привстаю, чтобы посмотреться в зеркало. Надо же, гоню прочь мужчину, из-за которого столько страдала. Надо бы заснять исторический момент. «Нет, Кьяра, не отключайся!» Умоляет он меня, он, Кьяра. «Если ты счастлива, если ты нашла того мужчину, который тебе нужен, я навсегда исчезну из твоей жизни, клянусь. Если именно о нем ты мечтала, ты никогда больше обо мне не услышишь. Только скажи, скажи сейчас». Колеблюсь секунду, другую, третью. Оцепенение на меня нашло из-за фразы «навсегда исчезну». И он это знает. На следующее утро просыпаюсь от того, что в мою комнату широким шагом входит Сара. Вставай давай. Ты все равно бездельничаешь. Помоги мне в одном деле. Смотрю на сестру с пепеляющим взглядом. Я придумала, как узнать, на ком женится Лоренцо. Ну-ну, послушаем, отвечаю я на цеплячки. Ты отправишь ему мейл, прикинешься, что узнал его адрес от одного общего знакомого, а напишешь, что он тебе очень нравится, и ты хотела бы встречаться с ним. — Гениальная мысль, Сара. Наверное, ты всю ночь не спала, придумывая эту чушь. Я уже зарегистрировала почтовый ящик и написала письмо. — Теперь ты должна продолжить. — Еще чего? — Почему ты должна? — Потому что я за себя не ручаюсь, только все испорчу. Так что ты давай поменяй пароли вперед. Ты же умеешь, ты у нас дипломатичная. — Теперь это называется дипломатия? — обычно ты называл это идиотизмом. — Ну, пожалуйста, ну что тебе стоит... Отправишь два-три письма, он ответит тебе, что очень польщен, но не может с тобой встречаться, потому что скоро женится, а ты пытаешься выведать у него как можно больше информации. Ты с ума сошла. Ну, пожалуйста, любимая сестричка, ты поможешь мне, правда? Гая Лунна на моем месте вызвала бы санитаров из психушки. Иди сюда, я тебе покажу. Сара включает компьютер, открывает почтовый ящик и показывает мне письмо. Почему меня зовут Адзура? Ну, — Потому что это имя редкое, но не выглядит придуманным. — Например, «Анна», самое распространенное в мире женское имя, тоже не выглядит придуманным. — Так надо. Должно сработать. Читай. — Дорогой Лоренцо, ты удивишься этому письму, но я не знала, как с тобой связаться, потому что я очень скромная и боюсь, что если я попробую заговорить с тобой, то покрасней, как помидор. Твой рабочий адрес мне дал один наш общий знакомый, так что ты можешь просто... Пометить это письмо как спам, и будешь, наверное, прав. Я бы так и сделала. Вот, собственно, и все, что я хотела передать тебе, это письмо и привет, и дать о себе знать. Конечно, если у тебя кто-то есть, смело отправляй это письмо в корзину. Обнимаю отзура. Поздравляю! хлопаю в ладоши. Для достоверности придумал какого-то друга, все очень лаконично, достаточно туманно. М -м -м, должно возбуждать интерес. Молодец. Подожди-ка, пусть Рикардо прочитает. Рикардо заходит в мою комнату босиком, в трусах, жует булку. Какой он милый ранним утром, сонный, растрепанный. Ничего не объясняю, указывая на экран. Слушай, а что бы ты подумал, если бы получил нечто подобное? Хм. Если девушка говорит, что она краснеет, как помидор, скорее всего, она немного старомодна, но некоторым это нравится. Да какая разница, нравится, не нравится, он должен ей поверить, встревает Сара. Это что, приманка? Вроде того. Вы меня пугаете. Обе. Нет, скорее так, вы женщины меня пугаете. Мужчина в жизни до такого бы не додумался. Вы просто больные. Ворчит Рикардо, выходя из комнаты. Отправляю? Отправляй. Щелк. Смотрим друг на друга. Интересно, он уже получил? Спрашивает Сара. Да, но вряд ли прочитал. А как я узнаю, когда он прочтет? Когда ответит, узнаешь. «Боже, я не смогу. Это была ужасная идея». «Согласна. Давай, одевайся и шагай на работу воспитывать детишек. Ну, их как остерегаться таких, как ты. Давай, поторапливайся. А ты будешь проверять почту каждые пять минут, правда? Если он ответит, сразу мне позвони». «Ладно. Не, хотя обещай, я... Нет, ты должна поклясться. Да клянусь!» Вот привязалась. После ухода Сары забегает Рикардо. Теперь на нем рубашка и галстук, пиджак небрежно висит на плече. Он улыбается мне своей неповторимой хитроватой улыбкой. «Как дела? Тебе лучше?» «Не будешь меня больше пугать?» Он гладит меня по щеке. «Нет. Начну, пожалуй, искать работу». «Отлично. Если что-то узнаю, тебе позвоню». Он целует меня в губы и уходит. Ровно в девять звонит мой мобильный телефон, определяется номер адвокатского бюро Андрея. Сухо отвечаю. «Здравствуйте, Кьяра, это доктор Салют, Солюция. Побеспокоил?» Тут же вытягиваюсь по стойке смирно. «Нет, что вы, слушаю вас?» «Ярати сказал, что вы взяли отпуск, а потом решили подыскивать другую работу. Только этого не хватало, он уже разболтал партнером. «Ну, в общем, я пока не знаю, что буду делать. Я работаю у вас уже давно и стала задумываться о своем будущем». «Неуверенно выдавливаю я. Конечно, вы абсолютно правы. Однако, прежде чем вы примете какое-то решение, позвольте сказать вам, что мы...» «Довольны вашей работой и будем очень жалеть, если вы решите покинуть бюро. Поэтому мы хотели бы предложить вам бессрочный контракт на полный рабочий день». Сглатываю слюну. «Бессрочный контракт? На полный рабочий день?» «В жизни таких не встречала. Я думала, их больше не существует, что все это выдумки профсоюзов. Разве можно отказаться от работы на таких фантастических условиях?» «Доктор салюция. спасибо». Я просто не знаю даже, что сказать, вы меня удивили. Подумайте и сообщите нам. Только не очень долго, иначе нам придется искать кого-то на ваше место. Доктор Салюци, подождите. Я уже подумала. Было бы неблагородно с моей стороны отказаться от такого любезного предложения. Вот и хорошо. Тогда отдыхайте, а когда вернетесь, подпишите новый договор. Прекрасно. Ничего не остается, как скрывать это от Рикарда на протяжении следующих двадцати лет. Решаю пойти купить газеты с предложениями работы, сделаю вид, что все пересмотрела, помечу красным маркером что-нибудь. Неожиданно ко мне возвращается хорошее настроение, ощущение эйфории от того, что, кажется, все наладилось. У меня есть настоящая работа, симпатичный парень, прекрасный психотерапевт, бывший любовник, который путается под ногами, мама, которая... сестра, которая... и подруга, которая... Ну, нельзя же требовать от жизни все и сразу. Выхожу на улицу, синий пункт куда-то исчез, значит, меня не преследует, это тоже хорошая новость. Возвращаюсь домой с покупками, включаю компьютер, захожу в свою новую почту и вижу там ответ. Дорогая Адзура, твое письмо для меня было, конечно же, приятной неожиданностью. Думаю, что понял, кто ты такая, но обещаю ничего не говорить нашему общему знакомому, пусть это будет наш маленький секрет. Я очень ценю. То, что ты сделала первый шаг, и я уверен, что ты совсем не такая робкая, как тебе кажется. Нужно обладать известной смелостью, чтобы написать незнакомому парню. В настоящее время у меня никого нет, поэтому, если хочешь, можешь писать мне. Я буду рад. Обнимаю Лоренцо. Черт, черт! И что тебе сказать моей сестре?»